12. Оля погуглила. Единственным Александром рядом был клуб Александр в деревне Власова. Посмотрев в своем мобильном, она сравнила телефоны. Все верно. Это он. Нет сомнений, что она там бывала уже. Что же, ехать до него с полчаса. Надо собираться. Она подошла к зеркалу. Удостоверилась, что выглядит все так же идеально, как и утром. Взяла ключи от машины и вышла. Ей было просто необходимо с этим разобраться. Как она могла изменять Вадику? Это просто в голове не укладывалось. Да еще с каким-то наглым хамлом. На гостевой площадке рядом с рестораном машин было мало. Все правильно. Будний день. Уже не обед, но ещё и не ужин. — Ольга Петровна, здравствуйте. На ресепшене расплылся в улыбке администратор. А нам Виталий Георгиевич уже позвонил и сделал заказ. «Пойдёмте, я вас к столику провожу. Виталия Георгиевича еще нет, но я уверен, он скоро подъедет. Вот, присаживайтесь, вам что-нибудь выпить принести? В Стакан воды, если можно». Оля задумалась. «Значит, Виталий Георгиевич. Я такого не знаю и не знала никогда. Ну, хотя бы ясно, как теперь его называть. И почему он Аня?» Она посмотрела на часы. «Десять минут шестого» а его величество заставляет себя ждать. Как-то неприятно сжалась, то ли в груди, то ли в желудке. Засосала под ложечкой, и она вдруг поняла, что боится. Ужасно боится. Оля отвлеклась на меню, и в это время в ресторан ввалился громила под два метра ростом и прямиком направился к ней. Она смотрела на него немигающим взглядом, будто в оцепенении, а сердце било на бат. «Боже!» «Как страшно-то!» «Прости, детка. Пробки. А ты здорово выглядишь. Впрочем, как и всегда». Он чмокнул ее в щеку, и от его поцелуя мурашки поползли по спине. Это был вполне привлекательный шкаф, аккуратный и стильно одетый. Брюнет с уже заметной сединой и гладко выбритым подбородком. На вид Виталию было под полтинник, может, чуть меньше, но вот только глаза. Он вроде улыбался, но взгляд оставался злым, как у Хаски. «Ну, Оль, не молчи. Ты хоть немножко соскучилась по мне». Капризным тоном начал он. «Я так скучал по тебе». Он взял ее руки в свои и начал целовать. Оля поморщилась. «Фу, что за фарс! Это выглядело так неестественно, что ей захотелось то ли заплакать, то ли засмеяться. Прямо спектакль какой-то устроил. Аплодисментов не хватает только». «Прошу, перестань, мы же не одни здесь». Она высвободила руки и посмотрела на него. Ей пришлось собрать всю силу воли, чтобы начать. «Нам надо поговорить». «Вот только не начинай опять», — холодно прервал ее он. «Я отлично знаю, о чем ты хочешь поговорить». С него сразу сползла маска. И что она привлекательного могла увидеть в этом человеке? Единственным чувством, которое вызывал Виталий, был страх. Какой-то животный, как перед диким зверем. «Ты же знаешь, я тебя не отпущу. Ты моя. Мы сто раз об этом говорили. Я люблю тебя. И ты любишь меня. И зачем все эти разговоры-то снова?» А потом он опять нацепил маску и сказал уже совершенно другим тоном. «А у меня для тебя подарок». Виталий достал из портмоне продолговатую коробочку и открыл. Это были маленькие золотые часики. «Я не могу принять это», — пыталась возразить Оля. «Что я дома скажу?» Но он схватил ее руку и начал застегивать браслет. «Скажешь, купила. Да какая разница, твое не заметит». В его глазах горела ярость, и Оля не решилась противоречить. «Спасибо», — только и смогла вымолвить она. «Спасибо в карман не положишь», — произнес он с прищуром. «Давай номер снимем». Он смотрел на нее в упор. Казалось, дыру во лбу сейчас высверлит. «Я не могу сегодня, прости», — попыталась как можно спокойнее произнести Ольга. «Не сегодня. А когда тогда? Не динамь меня, Ольга. Ты же меня знаешь. Через несколько дней. Не могу точно сказать». «Ага, понятно. Так бы и сказала месячная. Ведешь себя как целка». Он откинулся на спинку стула, и у Оли возникло такое ощущение, что он вовсе и не расстроился, а просто хотел показать свое превосходство. Тем временем принесли заказ. я и Виталий, заказал Цезаря с курицей, себе шашлык из баранины и безалкогольное пиво. Еле молча. Он периодически сверлил Олю взглядом и от этого кусок застревал в горле. Наконец он произнес: «Ты какая-то сегодня другая». «Задумчивая? Что-то случилось? Со своим, что ли, поругалась?» «Неужели заметил?» — насторожилась она, но как можно спокойнее ответила. «Нет, все хорошо, просто устала и голова болит». «А, ладно, не кисни!» — Виталий махнул рукой. «Ты мне веселый нравишься!» Он самодовольно подмигнул и засунул в рот кусок мяса. Спустя час Оля сидела в своей машине. Ей никак не давала покоя мысль, что другая она могла в нем найти. Почему она встречалась таким, как он? Виталий был абсолютно не ее типаж. Наглый, нахрапистый, бесцеремонный. Он обещал позвонить на днях, но встречаться с ним Оля не собиралась. «Не поеду, и все. «Что он сделает?» — размышляла она по дороге домой. «А если мужу позвонит? С такого станется? До да какого хрена я должна за нее это дерьмо разгребать?» Она с такой силой вцепилась в руль, что побелели костяшки пальцев. «Хочу домой. В гостях хорошо, а дома лучше. Но как вернуться? Может, к медиуму какому-нибудь сходить? Да нет, все они шарлатаны. Деньги только сдерут, и всё». Она со злостью сорвала с руки часы и бросила в бардачок машины. На душе было так мерзко, что не хотелось идти домой. «А куда пойти?» Она тут толком ничего и никого не знает. Да и времени уже много. Золотистый поток уносил ее домой. Его искрящиеся частицы ласково обволакивали ее и баюкали. Оля, как обычно, оказалась у бревенчатого дома на лугу. Но что-то изменилось, что-то не так. Ее взгляд скользит по радостным лицам родных, но что-то смущает ее, пугает. Внезапно она наталкивается взглядом на женщину, смутно ей знакомую. Оля смотрит на нее, и внезапное озарение словно парализует ее тело, не давая сдвинуться с места. Да она же смотрит на себя. У нее и ее и не ее лицо. Худая, бледная, измождённая, женщина с тоской взирает на Олю. Она протягивает к ней руки, пытается что-то сказать, а Оля в панике хочет убежать, но не может. Ольга открыла глаза. Три часа ночи всегда три часа. В голове все еще стоял образ той женщины, застывшей на губах слова. Что она пыталась ей сказать? Впрочем, это кошмар, и не стоит зацикливаться на нем. Она спустилась на кухню и налила воды. Нехорошее предчувствие охватило душу. Взглянув в зеркало, Оля удостоверилась, что все такая же красивая и цветущая. А вдруг со мной со мной настоящей что-то случилось, что если я заболела или того хуже она продолжала смотреть на себя в зеркало, нехотя осознавая, что это все же не она, это не та оля, которую она помнила и знала, она сквозь лживая и коварная, захватчится чужого тела и чужой жизни. Гнетущий образ женщины из сновидения стал преследовать ее лишив покоя и сна. Оля стала бояться, что снова его увидит и уже не сможет проснуться.